I'm no girl I keep it I keep it Keep it all for you no I carry on and follow my way We'll feel it as a from above Wanna keep it all for you i know, girl, doesn't matter what I do, I can feel you everywhere. Когда Елисеев пришел в себя, Мария уже успела зашнуровать ботинок. «Все! Каюк!» – сказала она. «Далеко не уйду. Нужно вызывать такси. Даже страшно подумать, что было бы, и окажись вы на этом месте». «А что было бы?» «Грохнул бы меня, и баста! Теперь только я поняла, какой была дурой, когда клюнула на заигрывание ботаника». «У него, оказывается, разговор короткий, сзади за горло и нож в спину». «А у тебя были причины думать по-другому?» – удивился елисеев «Если честно, причин кроме самоуверенности не было», – с наивной искренностью призналась Маша. «Ботаник столько народу извел, что только дурак его заподозрит добродушие. Но ведь знаете, как обычно бывает». Каждый думает, что он исключительный, что он-то сумеет. Уж он-то не ударит лицом в грязь. И я грешна. Возомнила, что потрясу белый свет, разыщу ботаника». какая забавная!» — усмехнулся Елисеев. «И давно ты возомнила?» — спросил он. «Как ботаник первый раз позвонил мне, я так и возомнила. Уж на что, Лидия Павловна, мудрая женщина, как она меня отговаривала!» А толку чуть. Так я ее и послушалась. Вот теперь пострадала. Так мне и надо. А могла бы и больше пострадать. Он уже к моей спине нож приставил. Хотя не знаю, нож, не нож, но очень острое что-то». Елисеев смотрел на Марию с усмешкой, думая, что она немного полоумная. Девушка возмутилась. «Не верите? Так да гляньте на моей спине. Небось там целая рана». Хотя, если рана, то уже не целая!» Усмехнулась она. Елисеев глянул и изумился. Это была не рана, но приличный прокол и струйка крови, бороздившая ткань блузки до самого пояса джинсов. «Что ж ты молчала!» С досадой воскликнул он. «Как же я молчала! Не закрывала свой рот!» «Тебе не больно?» «Ну, больно, конечно! Кричать, если хотите, буду!» Завопила Мария. «Да тише ты! Тише!» Прикрикнул Елисеев. «Раздурачишься, значит жить будешь!» И не собиралась умирать. «Не знаю, как это произошло. Недавно только с Кучковым говорили об этом. И вот, пожалуйста. Готов, свидетель!» «Не знаю, как это произошло. Подумаю потом. Но случай очень выгодный!» Решил Елисеев. Эту Машку, так и быть, возьму к себе в группу, раз уж она любимица Лидии Павловны. Старуха вредная, но за меня просила. Горбатова сказала, что по инициативе этой самой Лидии Павловны мне и дали особое полномочие. Да, прав Кучков, со старухой безопасней дружить, чем ругаться. А девчонка дура, ею будет легко руководить. «Ботаник там, не ботаник на неё напал, но эта дурочка-то верит. Значит, будет убеждать других, а мне реклама, и со старухой замирюсь. Посиди здесь», — сказал Елисеев. «А я пойду обследую кусты. А пальцы почему в крови?» «Укололась». «Укололась?» «Ботаник что-то за спиной держал, а я схватила». Елисеев усмехнулся. ладно». «Сиди, я быстро! Слушай, дай фонарик!» Маша с готовностью протянула небольшой фонарик. «Возьмите!» Елисеев зашагал кустам, раздвинул их и... Увидел белую увядшую розу, лежащую на примятой траве. «Похоже, Машка, я и вправду спас тебя!» Подумал он. «Нашли что?» Спросила Маша. Елисеев протянул увядший цветок. «Вот, Роза, тебе подарок от ботаника!» Она торжествовала. «А вы не верили!» «Теперь уж верю! На, она твоя!» Маша брезгливо передернула плечами. «Фу, гадость какая! Ненавижу увядшие цветы! Вы лучше выбросьте ее!» «Как выбросьте? Это улика!» Маша презрительно усмехнулась. «Что за улика? Я завтра вам их сотню насушу!» «Но это полета твоей кровью», – удовлетворенно заметил Елисеев и скомандовал. «Пошли!» «Куда?» «Живу здесь рядом, в соседнем доме». Маша растерялась. «Вы приглашаете меня к себе?» «Да». «Так поздно?» «Ну да, а что такого?» – удивился Елисеев. «Как что такого? Я женщина, а вы мужчина!» Он рассмеялся. «Громая ты! А я здоровый! Хватай меня за шею и попрыгали! А нет, так на руки возьму!» Маша пришла в ужас и закричала «Не надо на руки! И вообще, оставьте меня в покое! Лучше поймайте такси, если добрый!» Такого отпора Елисеев не ожидал «Из какого века эта мартышка?» – уязвленно подумал он Елисеев привык к расположению девиц и думал, что Маша умрет от гордости, когда он понесет ее на руках. «Чего ты боишься?» – хмурясь спросил он. «Ничего! Вы уже взрослые даже старый, а простых вещей не понимаете. Девица я и к холостому мужчине в гости не пойду. Узнает Лидия Павловна ненароком, вот будет сбучка мне. Нет уж, увольте!» елисеев рассмеялся и сказал в надежде уязвить машу ах ты боишься леди пауны и не боюсь я ничего не боюсь не хочу расстраивать старушку она больна слаба здоровьем и очень впечатлительна а вы известный ловелас уж я наслышана да кто здесь не наслышан одно ваше предложение мне как пощечина плевок елисеев рассердился «Ты ври, милая, да не завирайся! Чем я тебя оскорбил? Тем, что предложил помощь!» «Помочь хотите? Поймайте мне такси!» «А дальше что? Хромаешь, охаешь! Ты где живешь?» «На огородной!» – нехотя ответила Мария. «Не ближний свет!» – присвистнул Елисеев. «А какой этаж?» «Восьмой!» «И лифт, уверен, не работает!» «Через раз!» — со вздохом подтвердила Маша. «И кто тебя туда потащит? Твой таксист! Такую дылду!» Елисеев брякнул и испугался. Но девчонка на дылду и внимания не обратила. Призадумалась, пригорюнилась, внутренне явно соглашаясь, что некому ее тащить на восьмой этаж. «Знаешь что?» — рассердился Елисеев. «Не выделывайся, милая!» «Хватай меня за шею, я возьму тебя за талию и пошли!» «А вы на каком этаже?» «Тоже высоко, но лифт работает всегда!» Маша призадумалась. «И что я буду у вас делать?» После короткой паузы спросила она. «Пить кофе и лечиться!» Заверил Елисеев. «И больше ничего! А после вызовем такси!» «Ночью пить кофе вредно!» Отметила Маша. А эластичный бинт у вас есть? Диана активно занимается спортом. Думаю, у нее найдется и бинт. Маша оживилась. Диана! Так вы идете к ней? Да. У меня здесь нет своей квартиры. И мы там будем не одни? Елисееву стало смешно. Как она меня боится! Больше ботаника! Кто эту глупую так запугал? «Конечно не одни!» – ответил он. «Меня ждет моя Диана!» Маша обрадовалась. «Что же вы раньше не сказали? Пойдемте, только за талию меня не надо!» «Как скажешь!» – согласился елисеев в твердом намерении в дальнейшем под шум волны непременно обнять Марию за талию. Когда Диана открыла дверь и увидела своего Елисеева, стоящего в обнимку с весьма современного вида девицей, она испытала шок. Она, конечно же, не заметила, что у девицы повреждена нога, а только видела, что нахалка обнимает Елисеева за шею, а тот обвил ее талию и бережно придерживает эту бессовестную за локоток, как бы опасаясь, что рука ее соскользнёт с его шеи. Диана вспыхнула, пришла в ярость и едва не захлопнула перед их носом дверь. Но, вспомнив, что она звезда, и девица наверняка ее узнала, Диана остыла и любезно поинтересовалась своим красивым, хорошо поставленным голосом. «Что случилось?» «Это Маша», — сообщил Елисеев. «На нее только что напал ботаник». «Маша!» – сообщил Елисеев. «На нее только что напал ботаник!» «Ботаник?» – изумилась Диана, делая шаг назад и пропуская в квартиру и Елисеева, и девицу. И тут она окончательно поняла причину их объятий. Заметив, что Маша повредила ногу, Диана оттаяла и проявила радушие. И это сделать было совсем несложно. Маша очень помогала своим смущенно восхищенным взглядом, обращенным только к Диане, а не к Елисееву. «В жизни вы гораздо красивее, чем на экране!» с любовью воскликнула Маша. «Спасибо!» – скромно ответила Диана. «Мы с вами раньше не встречались? Мне кажется, что мы чуть-чуть знакомы». «Немного, да. У вас на студии был конкурс, и я была среди конкурсанток» но вы меня забраковали. Я помню, плакала тогда. Я так мечтала быть телеведущей, но вы правы, и дикция моя плоха». «Мне очень жаль», – ответила Диана. «Но у меня такое ощущение, что мы встречались много раньше». «Конечно, я еще тогда вам говорила, во время конкурса, хотела подлизаться, что жили мы в одной деревне, но, видно, сделала вам только хуже». Ваша подруга хмыкнула злорадно, вы смутились, а я мгновенно поняла, что уж теперь меня и примут. И по делу мне, буду знать, то и где можно говорить», — самокритично заключила Маша. «Мне очень жаль», — расстроилась Диана, а Елисеев, отвернувшись, усмехнулся. Оба подумали. «Какая простота!» Елисеев отвел Машу на кухню и оставил женщин одних. «И все же, как вы красивы! Я просто наглядеться не могу!» простодушно воскликнула Маша, когда Диана, усадив нежданную гостью на стул и достав из аптечки все необходимое, принялась осматривать поврежденную ногу и крутить ее во все стороны. «Так больно!» Спросила Диана, краснея от комплимента, который изус смазливой молодой девчонки был особенно ценен. «Нет, не очень!» Диана потрогала ногу в другом месте. «А так?» Маша взвыла. «Так очень больно!» Растяжение мышцы вынесла приговор Диана. «Нужны компрессы и покой!» «И я так думаю!» Подтвердила Маша. «Сиди и двигайся, я сейчас приду». Диана вышла в гостиную, к ней метнулся испуганный Елисеев, от которого не скрылась первая реакция Дианы. «Прости, я как-то не подумал», – начал оправдываться он. ну Машка еще совсем ребенок». «Я это вижу», – сухо ответила Диана. «Но ты уже не мальчик. Где ты ее нашел?» «Представляешь, возомнила себя крутым сыщиком». «Охотилась за ботаником, и вот результат!» «По сути, я ее спас!» Елисеев достал из кармана плаща полуосыпавшуюся розу. «Это с места преступления! Ботаник, видимо, приготовил для нее!» Диана отшатнулась. «Фу! Убери эту гадость!» «Эта гадость мне еще пригодится!» Усмехнулся Елисеев. «Хочу раструбить о чудесном спасении на всю страну!» И ты, и Машка мне поможете. Организуешь съемочную группу прямо сюда? Диана прозрела. Ах, вот из-за чего ты так старался. Конечно, а зачем еще? Ревность пробудила в Диане сочувствие. Ну ты и гусь, рассердилась она. Девчонка страдает, а тебе приспичило делать на ней рекламу. Ты хуже Патрика. Елисеев опешил. О Патрике нам лучше не вспоминать, сердито сказал он. А моя доброта распространяется лишь на близких. Девчонку, не она нам нужна, я посадил бы в такси, и пусть едет к доброте Лидии Павловны. Она знает Лидию Павловну? С трепетом спросила Диана. Да что они в этом городе все так присмыкаются перед старой ведьмой? Внутренне подосадовал Елисеев. «Машка как раз та протеже, которую я отказался взять в свою группу», – пояснил он. «Видишь, какие бывают случайности. Но я рад. Нам это будет очень полезно. Сегодня же ты должна сделать из нее известную личность. Звезду делать не будем, а прославим на всю страну – это точно. Вызывай своих. Пусть расскажет подробно, как напал на нее ботаник и как я ее спас». «Особенно, как я ее спас!» «Да она же больна!» Возмутилась Диана. «Вот поэтому я и говорю! Вызывай съемочную группу сюда! было бы здорово мы были бы уже в студии! И чем она больна? Голова-то здорова! Хоть и здесь у меня большие сомнения! Она явно с тараканами! Такое лепит!» «Да она просто ребенок! Милый и непосредственный!» Ты, вижу, злишься, что не отметила тебя. Привык, что перед тобой все с Елисеев добродушно усмехнулся, почесал в затылке и признался. Ты права. Еле ее к тебе затащил. Так ты ее тащил? Пришлось. Кричит, я женщина, а вы мужчина. И даже про оскорбление залепетала. Какой славный ребенок. Опять пришла в умиление Диана «Славный!» Скептически согласился елисеев «Согласилась подняться в квартиру только тогда, когда узнала, что идем к тебе Тут уж с больной ногой чуть не побежала Оказывается, ты ее кумир!» «Вот и беру ее под свою защиту!» Краснее от удовольствия заявила Диана «Бери, тебе это полезно!» «А где она работает?» «Сразу в двух местах и без особых успехов. На одной паршивой радиостанции и в такой же паршивой газетенке, у которой 10 читателей и те слепые». Диана всплеснула руками. «И получает крохи. Представляешь, оказывается, я в свое время погубила ее карьеру. Теперь чувствую перед ней вину хочу исправить положение. Будет работать у меня». Пойду ей сообщу. I know, girl, doesn't matter what I do, I can feel you everywhere.